Глава тридцать Да уж, зубастый этот денджер. А еще, похоже, вредный до невозможности. Надеюсь, нам не доведется больше встретиться. Гости ушли, а шеф поманил к себе в кабинет, а там надавал задание и под конец, якобы строго нахмурившись, но все равно весело глядя, поинтересовался. Что там с кофе? Зачем вы Александра Станиславовича угостили соленым кофе? Повезло еще, что ему понравилось, а иначе могли бы быть серьезные проблемы. Продюсер счел бы это издевательством, и мы не заключили бы договор. Этот кофе был не для Александра Станиславовича, повинно опустила голову, для Ника Денджера. Это он попросил такой кофе, а потом, видимо, подменил. Серьезно? Зачем ему просить такой кофе? Ну, как бы это сказать, он очень настойчиво попросил его своим поведением. Не знаю, куда девать глаза, лицо горит, неудобно вышло. Я прошу прощения. Мне ужасно стыдно. Я знаю, что это непрофессионально. Не стоило поддаваться на провокации. Не знаю, что у вас случилось с Ником, но знаю, какой у него характер. Предь, будьте серьезнее. А если какие-то проблемы с ним возникнут, говорите мне. Самодеятельностью не занимайтесь. Хорошо. Извините, а что значит впредь? Ник Денджер еще здесь будет появляться? Да. Причем на постоянной основе. Я выкупаю его контракт у Александра Станиславовича, и скоро Ник станет моим новым подопечным. Еле сдержалась, чтобы картина не схватиться за сердце. Захотелось спросить, зачем начальнику такой подарочек, но, думаю, не стоит. Дорого покупаете? Дорого, но не так, как могло бы быть. У Ника сейчас спад в творчестве. Многие связывают это с тем, что его конкурент, с которым они вечно соперничали, Кай Астем, ушел со сцены и не выпускает новых песен поэтому Нику больше некому подражать. Не на кого равняться и задирать, вызывая на себя тем самым внимание прессы. Спад в творчестве и несносный характер привели к тому, что Александр устал и не хочет больше сотрудничать с Ником. Он готов сделать скидку при продаже такого раскрученного имени. Ого! Надо же как! А вам самому Ник действительно так уж нужен? Все-таки решилась спросить я. Да. Во-первых, имя действительно раскрученное. У Ника много хороших песен. Характера его я не боюсь, и не с такими личностями приходилось работать. Потенциал у Ника хороший, у него отличное музыкальное образование, прекрасный слух, память. Он умён, и я не думаю, что он выдохся, дело в другом». «А сам Ник как воспринимает то, что его продюсер от него отказывается?» «Позитивно». «С Александром он уже своего потолка достиг. Ник понимает, что ему нужно расти дальше, пробовать новое, выбираться из застоя». «Новый продюсер, новый стиль работы, притирка, встряска». «Да, интересно, конечно. Но надеюсь все-таки, что Ника буду видеть пореже. Вообще успела заметить, что чем популярнее звезда, тем труднее с ней общаться становится. Стоило задуматься о звездах, и в приемные появилась Лара Ройл». «Слава у себя!» – небрежно поинтересовалась Лара, прямым ходом направляясь к кабинету продюсера. Я только успела включить связь с боссом, чтобы предупредить о том, кто к нему направляется, как Лара, открыла дверь и впорхнула в кабинет начальника. Настроение сразу испортилось. Да, ревную. Если приходит Лара, то это минимум на полчаса. Конечно, понимаю, что личная жизнь шефа только его дело. Но почему, блин, Лара? Она, конечно, красивая, сексуальная, голос шикарный, но... Не знаю. По моим ощущениям, она какая-то черствая, недушевная, ага. Со стороны так вообще кажется расчетливой отмороженной рыбы с заскоками. Что она королева, а все остальные чернь. Может, я, конечно, ошибаюсь, и в близком кругу Лара открывается совсем с другой стороны. Но пока создается именно такое впечатление. И моему крутому, заботливому шефу, спасителю падающих с мостов девиц, такая, ну, совсем не подходит. Или это я так вижу и предвзято отношусь к Ларе, потому что ревную? Опять Лара вышла из кабинета более чем довольная, Мурлакая себе под нос и с видом победительницы вышла из приемной. А во время обеда от Алины, с которой вместе сели за столик, чтобы обсудить вчерашнее собеседование, узнала новость. Лара записывает новый альбом. Скоро у нее будет сниматься клип. И что, возможно, клип и песня будет в дуэте с ником Денжером. Слухи у нас разносятся быстро. Про выкуп контракта Дэнджера тот уже знает все, кому не лень. О, так вот чего Лара была такая довольная. Выбила себе дуэт со звездным мальчиком. «Ха! Не представляю, какой у них будет дуэт с Роял, если, конечно, будет», — веселится Алина. «А что? Почему бы ему не быть? По-моему, отличный дуэт». Она высокомерная, он заноза, оба себе на уме. Идеальная пара. «Так Роял же, сейчас звезда-звезда, вот ник нет. Зная ее, она захочет, чтобы он был у нее неравноценным партнером, а на подпевках». Эго опять будет тешить. Но тут вопрос, согласится ли на это все наш Титан? Ну, перед глазами вновь стало довольное лицо Лары. Все может быть. Но слухи про дуэт это только слухи, а все остальное так и все выдумки. А вообще, я ведь могу у шефа и напрямую поинтересоваться. Должность позволяет. Вот только для чего мне это? Любопытство просто. Все же заинтересовалась судьбой Денджера, наверное. Зацепил внимание. У босса так ничего и не спросила. Думаю, ни к чему мне это. Отработала свой день и не спеша отправилась в сторону дома. Сейчас поужинаю, почитаю свою роль, чтобы завтра хорошо все озвучить. Крайне осторожно примут душ и... Размышление прервало бикони автомобиля. «Эй, hey, красотка, садись, подвезу». «Э-э, это кто ко мне обращается?» Удивленно поворачиваюсь к дороге.